Била, ебаная черка бесина, припарился, блять, с вызову постану. ебали Таджики, из соседнего подъезда. Лучше спать убалишь, либо. Я все ще